Снимки сновидений В настоящее время снимки, сканы мозга раскрывают перед нами некоторые загадки сновидений. В обычных условиях ЭЭГ показывает, что мозг в состоянии бодрствования испускает стабильные электромагнитные волны. Когда же мы постепенно засыпаем, волны электрической энергии исходят из мозгового ствола вверх, И поднимаются к коре, в первую очередь, к визуальной ее части. Тем самым подтверждается, что визуальные образы являются важным компонентом сновидений. Наконец мы входим в состояние сновидения, и, помимо мозговых волн, возникают быстрое движение глаз БДГ. У некоторых млекопитающих фаза быстрого сна тоже присутствует из чего мы можем сделать вывод о том, что они тоже видят сны. Пока визуальные области мозга активны, деятельность остальных областей, отвечающих в частности за обоняние, вкус и осязание, в основном подавляется. Почти все образы и ощущения, которые обрабатывает при этом организм, генерируются в нем же и происходят от электромагнитных колебаний в мозговом стволе, а не от внешних раздражителей. Тело при этом в основном изолировано от внешнего мира. Кроме того, когда мы видим сны, мы в значительной мере парализованы. Возможно, этот паралич бережет нас от физических действий в состоянии сна, которые могут привести к катастрофическим последствиям. Около 6% людей страдают от расстройства, известного как сонный паралич, при котором они, просыпаясь после сновидения, все еще находятся в состоянии ступора. Часто такие люди просыпаются в ужасе и в полной уверенности, что кто-то давит им на грудь, держит руки и ноги. На картинах викторианской эпохи можно увидеть женщин, которые просыпаются и видят у себя на груди жуткого гоблина, наблюдающего за ними. Некоторые психологи считают, что именно сонным параличом можно объяснить происхождение историй о похищении людей инопланетянами. Когда мы спим, гиппокамп активен, и это позволяет предположить, что сновидения вытаскивают из хранилища какие-то воспоминания. Можечковая миндалина и передняя поясная кора также активны, а значит сновидения могут порождать всплеск эмоций и в них часто присутствует страх. Еще интереснее посмотреть, какие области мозга при этом бездействуют, в их числе дорсоалторальная часть префронтальной коры, командный центр мозга, орбитофронтальная кора, которая может проверять факты и осуществлять цензуру, и височно-теменная область, она занимается обработкой сенсорно-моторных сигнаров, и пространственными ощущениями. Когда дорсолатеральная префронтальная кора бездействует, мы не можем рассчитывать на рациональное плановое начало. Вместо этого мы бесцельно дрейфуем в своих сновидениях, а визуальный центр снабжает нас образами без всякого рационального контроля. Орбитофронтальная кора – то место, где проверяются факты. При этом тоже неактивно. Поэтому сюжет сновидения развивается свободно, без оглядки на законы природы или здравый смысл. Бездействует также височно-затылочная доля, которая помогает нам координировать ощущение своего положения в пространстве при помощи зрения и внутреннего уха. Именно этим могут объясняться случаи внетелесных переживаний во сне. Как мы уже подчеркивали, человеческое сознание в основном представляет мозг, который непрерывно строит модели внешнего мира и прогнозирует их поведение. Если это так, то сновидения представляют иной способ моделирования будущего, при котором законы природы и социальное взаимодействие временно отставляются в сторону.